Одетые копотью, точно трауром, нагоняли жестокое уныние на тех, кому приходилось любоваться ими из окон. На каждом перекрестке, на каждой улице, почти за каждым углом звонил, гудел, дребезжал какой-нибудь унылый колокол. Точно чума царила в городе, и телеги с трупами разъезжали по всем направлениям.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 Тошно ему живется и выпутываться, как знает, наилучшим или наихудшим способом, смотря по обстоятельствам. В такую счастливую и благоприятную для размышлений о религии и морали минуту мистер Артур Кленом, только что прибывший из Марселя через Дувр, сидел у окна кофейни на лэдгейт хилле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 сточных труп. Чего же еще доставало миллиону человеческих существ, осужденных работать в этой Аркадии шесть дней в неделю, от колыбели до могилы? Чего еще нужно было им на седьмой день? Ничего, кроме строгой полиции. Это очевидно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 Вспоминалось мрачное воскресенье немного позднее, когда он угрюмо и пасмурно коротал долго тянувшийся день с горьким чувством обиды в сердце, так же чуждой благотворительному учению Нового Завета, как любой язычник. Целый легион воскресных дней, полных бесполезной горечи и тоски, проходил перед ним. — Прошу прощения, сэр, — сказал проворный лакей, вытирая стол. «Угодно вам посмотреть спальню?» «Да, я только что собирался сделать это». «Девушка!» — крикнул Лаки, «Господин из дилежанца номер семь желает посмотреть комнату». «Постойте!» — сказал Кленом, вставая. «Я ответил машинально, сам не сознавая, что говорю. Я не буду ночевать здесь. Я пойду домой». «Да, сэр. Девушка, господин из дилижанса номер семь не ночует здесь. Пойдет домой». Он уселся на прежнее место, следя за умирающим днем, глядя на угрюмые дома. Ему казалось, что если бы бесплотные души их прежних жильцов могли теперь взглянуть на них, то они на шутку порадовались бы своему избавлению из таких темниц. По временам чье-нибудь лицо появлялось за грязным стеклом и тотчас пропадало в сумраке, как будто достаточно насмотрелось на жизни и спешило исчезнуть. Вскоре косые линии дождя протянулись между окном кофейни и противоположными домами, и прохожие спешили укрыться в соседней крытой галерее, безнадежно поглядывая на небо, так как дождь становился все сильнее и крупнее. Появились мокрые зонтики, зашлепанные подолы и грязь. Зачем явилась грязь и откуда она явилась? Никто не мог бы объяснить.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 И каждая капля его соединяется со светлым представлением о прекрасных формах жизни и ее развитии. В городе он усиливал только запах гнили, стекая нездоровыми, тепловатыми, мутными потоками по водосточным трубам. Клином перешел улицу у собора святого Павла и спустился почти к самой воде по кривым, извилистым улицам между рекой и Чипсайдом. Минует то заплесневелый дом какого-нибудь забытого почтенного общества, то ряд освещенных окон церкви без прихода, точно дожидавшийся, пока какой-нибудь предприимчивый Бельцони откопает в архивах и восстановит ее историю, то безмолвные склады и верфи, то узкие улицы, спускавшиеся к реке, по углам которых виднелись на мокрых стенах билетики с надписью «Найден утопленник» он добрался, наконец, до дома, который искал. Это был старый кирпичный дом, грязный до того, что казался совершенно черным, стоявший особняком в глубине двора. Перед ним на квадратной площадке росли два-три куста и клочья травы настолько же жесткой, насколько окружавшая их решетка была ржавой. Дом был двухэтажный, с высокими узкими окнами. Много лет тому назад он собирался было покоситься на бок, но был укреплен подпорками. Эти гигантские костыли, излюбленное место для гимнастических упражнений и уличных кошек, изъеденные непогодой, закопченные дымом, поросшие мхом, казались теперь не особенно надежной опорой. Вся по-старому», — сказал путешественник, остановившись и осматриваясь. «Никаких перемен!»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 Вскоре послышались шаркающие шаги по каменному полу, и дверь отворил старик, тощий, сгорбленный, но с острыми глазами. Он держал в руке свечу и приподнял ее, чтобы помочь своим острым глазам. «А, мистер Артур!» — сказал он без малейших признаков волнения. «Вы приехали, наконец! Войдите!» Мистер Артур вошел и затворил за собою дверь. — Вы пополняли якрепли, окрепли, — сказал старик, поворачиваясь и снова поднимая свечу, чтобы посмотреть на гостя и покачивая головой. — Но, по-моему, вы не похожи на своего отца, да и на мать не похожи. — Как поживает матушка? — Как всегда в последние годы. Сидит в своей комнате и вряд ли за пятнадцать лет выходила из нее пятнадцать раз. Они вошли в скромную, неуютную столовую. Старик поставил свечку на стол и, поддерживая правый локоть левой рукой, поглаживал свои пергаментные челюсти, глядя на посетителя. Посетитель протянул ему руку, старик принял ее довольно холодно. По-видимому, он предпочитал свои челюсти, к которым и вернулся при первой возможности.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 Голова его сидела на плечах криво. Ходил он как-то боком, напоминая краба, словно он явился на свет одновременно с домом и также нуждался в подпорках. «Я готов прослезиться от этого приема», — подумал Кленом, когда он ушел. «Какая слабость! Я, который никогда не испытал ничего другого, никогда не ожидал ничего другого!» Он не только был готов прослезиться, но и действительно прослезился. Это была минутная слабость. Он давно уже разочаровался, но все еще не мог отрешиться от надежды. Он отер глаза, взял свечу и осмотрел комнату. Старая мебель стояла на старых местах. Казни египетские, потускневшие от копоти и мух этих лондонских казней, по-прежнему висели на стенах в рамках за стеклом. Был тут пустой ларец, вроде гроба со свинцовыми перегородками. Был тут старый темный чулан, тоже пустой, да в нем никогда ничего и не бывало, кроме самого Артура, которого запирали сюда в наказание. В то время он склонен был считать этот чулан предверием того чистилища, которое сулила ему книга. Были тут старые топорные работы, часы на буфете.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 Артур последовал за ним по лестнице, выложенной плитками, так же, как и полутемная спальня, в которой пол был так неровен и выбит, что печка оказывалась в яме. На черном диване, вроде катафалка, с одной единственной угловатой черной подушкой, напоминавшей плаху доброго старого времени, сидела мать Артура в одежде вдовы. Она и отец были в ссоре с первых лет его детства. Сидеть смирно, среди глубокой тишины, робко поглядывая на их отвернувшиеся друг от друга лица, было самым мирным занятием его детства. Она поцеловала его ледяным поцелуем и протянула четыре пальца, обернутые шерстью. Поздоровавшись, он сел против нее за столиком. В камине горел огонь, горевший днем и ночью в течение пятнадцати лет.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 «Мир сузился для меня до тесных пределов, Артур», — отвечала она, глядывая комнату. «Хорошо, что мое сердце никогда не лежало к его суете». Старинное влияние ее присутствия и сурового строгого лица снова до того овладело ее сыном, что он почувствовал прежний детский трепет. «Вы никогда не выходите из этой комнаты, матушка!»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 «Это Эфри?» — спросил Артур, взглянув по направлению голоса. Хриплый голос отвечал, что это Эфри. Затем из темного угла в тускло освещенное пространство выступила фигура старухи, сделала знак приветствия рукой и снова исчезла в комнате. «Я еще в силах!» — продолжала миссис Кленом, указывая легким движением руки, обмотанной шерстью, на кресло на колесах, стоявшие перед письменным столом. Я еще в силах исполнять свои деловые обязанности и благодарю Бога за такую милость. Это великая милость. На сегодня не время говорить о делах. Скверная погода, не правда ли? Да, матушка. Снег идет? Снег, матушка. Да ведь теперь еще только сентябрь. Для меня все времена года одинаковы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 Миссис Кленом покачала головой, но выражалось ли этим участие к покойнику или недоверие к словам сына, было не совсем ясно. «По смерти отца я сам открыл их, думая, нет ли там какой-нибудь записки, но там оказался только шелковый лоскуток, вышитый бисером, который вы, без сомнения, нашли между двумя крышками». Миссис Кленом кивнула головой в знак согласия, затем прибавила. «Сегодня ни слова больше о делах». Затем еще прибавила «Эфри. Девять часов». В ответ на это заявление старуха сняла все со столика, вышла из комнаты и живо вернулась под носом, на котором находилось блюдо сухариков и свежий, пухлый, белый, симметричной формы кусок масла. Старик, стоявший у двери в течение всего разговора и смотревший на мать, как смотрел он раньше на сына,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 Затем она надела очки и прочла вслух суровым, жестким, гневным голосом несколько страниц из книги, умоляя, чтобы враги ее — по тонной манере чтения видно было, что это именно ее враги — очутились на острие меча, были пожраны огнем, поражены чумой и проказой, чтобы кости их превратились в прах и чтобы они были истреблены все до единого. Пока она читала, Годы, прожитые ее сыном, точно отпадали и расплывались, как сонные грезы, и прежний мрачный ужас, напутствовавший его ко сну в дни невинного детства, снова навис над ним. Она закрыла книгу и несколько времени сидела, прикрыв лицо рукой. Тоже сделал старик, сохранявший все время одну и ту же позу. Тоже, по всей вероятности, сделала старуха в темном углу.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 Она ужасно умна, и только умный посмеет сказать ей слово. Он тоже умен. О, он тоже умен. Он и ее пробирает, когда захочет. Ваш муж? Разумеется. Я трясусь, как лист, когда он начинает ее пробирать. Мой муж, Еремия Флинтуинч, одолеет даже вашу мать. Он ли не умен после этого?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 Очень хорошо. Только не ожидайте, что я стану между вами и вашей матерью, Артур. Я стоял между вашей матерью и вашим отцом, заслоняя то его, то ее и получая от обоих толчки и тычки. Мне это надоело. Никто не будет просить вас и делать это для меня. Хорошо. Рад слышать это, потому что если бы вы и просили, «Я бы не взялся, но довольно, как говорит ваша матушка, более чем довольна о делах для воскресения». «Эфри, женщина, нашла ты, наконец, все, что нужно?» Она все еще доставала из шкафа простыни и одеяла, и ответив «Да, Иреме», поспешила собрать их. Артур Кленом взял от нее часть вещей, пожелал старику спокойной ночи и отправился наверх за старухой. Они взбирались по лестнице в затхлой атмосфере ветхого, почти нежилого дома в спальню, помещавшуюся под самой крышей. Запущенная и обшарпанная, как все остальные комнаты, она выглядела еще безобразнее и угрюмее, так как служила складом для поломанной мебели. Тут были неуклюжие старые стулья с прорванными сидениями и совсем без сидений, дырявый облезлый ковер, Колченогий стол, изувеченный полотенной шкаф, каминный прибор, напоминавший скорее скелет каминного прибора, умывальник, выглядевший так, как будто бы целые века простоял под ливнем грязной мыльной воды, кровать с четырьмя голыми столбиками, заканчивавшимися острием точно в ожидании жильца, которому придет охота посадить себя на кол. Артур отворил длинное узкое окно и взглянул на старый черный лес закоптелых труб, на старое багровое зарево в небе, казавшееся ему когда-то только ночным отражением суровой обстановки, всюду представлявшейся его детскому воображению. Он отвернулся, сел на подоконник и смотрел на Эфри Флинтович, делавшую постель. — Эфри, вы еще не были замужем, когда я уезжал? Она скривила рот, в знак отрицания покачала головой и продолжала надевать наволочку на подушку. «Как же это случилось?» Риме захотел, как же иначе?» — отвечала миссис Флинтович, держа в зубах конец наволочки. «Конечно, он сделал предложение, но как это вообще могло случиться? Я никак не ожидал, что кто-нибудь из вас захочет вступить в брак, и еще меньше, что вы женитесь друг на друге». «Я тоже не думала». — сказала миссис Флинтович, натягивая на влочку. О том-то я и говорю. Когда же вы переменили свое мнение? — Я никогда его не меняла, — сказала миссис Флинтович. Уложив подушку на место и видя, что он все еще смотрит на нее, как будто дожидается ответа, она сильно шлепнула рукой по подушке и сказала. — Что же я могла сделать? — Чтобы не выйти замуж? — Ну да, — сказала миссис Флинтович. «Мне тут нечего было делать. Я никогда не думала об этом. Да мне и не пришлось бы думать. Он заставил меня, когда она взялась за это. А она взялась за это». «Ну?» «Но?» — повторила миссис Флентович, «Я сама это не раз говорила. Ну? Да что пользы толковать. Когда двое умных порешили на этом, что же оставалось мне делать? Ничего». «Так это было желание матушки?» «Господь с вами, Артур». — воскликнула Эфри по-прежнему в полголоса. — Если бы оба они не порешили, как бы могло это случиться? Ирими никогда не ухаживал за мной. Да ему бы и в голову не пришло, когда он столько лет командовал мною. Он просто сказал мне однажды. — Эфри, — говорит, — я хочу тебе что-то сказать. Как тебе нравится фамилия Флинтуинч? Как мне нравится, — говорю я. — Да, — говорит. «Потому что, — говорит, — тебе придется носить ее». «Носить ее? — говорю. — Иеремия. А он хитрец». Миссис Флинтович послала простыню, потом шерстяное одеяло, потом стеганое одеяло, как будто бы все было уже сказано. «Ну? — снова сказал Артур. «Ну — Ну? — повторила миссис Флинтович. — Что же я могла поделать?»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 «Ну?» но? Но, — повторила миссис Флинтуич. «Я тоже думаю. Я часто сижу и говорю. Но...» — Иеремия и говорит мне. «Насчет оглашения я распорядился две недели тому назад. Два уже было. В воскресенье будет третье. Оттого я и назначил понедельник. Она сама поговорит с тобой. Ты теперь приготовлена к этому, Эфри. В тот же самый день она заговорила со мной и говорит...» «Я знаю, Эфри, что ты выходишь замуж за Флинтвинча. Я рад этому, как и ты сама. Это очень хорошо для тебя и при теперешних обстоятельствах весьма кстати для меня. Он разумный человек и надежный человек, и настойчивый человек, и благочестивый человек. Что же я могла сказать, когда уж до этого дошло? Да если бы... Если бы они хотели удавить меня, а не обвенчать».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 «Завели вы другую?» «Нет». «Ну так у меня хорошие вести для вас. Она теперь богата и вдова. Вы можете жениться на ней, если хотите». «А откуда вы знаете о Тефре?» «Эти умники говорили об этом между собой. на лисица». И она мгновенно скрылась. Миссис Флинтович вплела последнюю нить в ткань, которую деятельно ткал его ум, возрождая картину забытого детства.